Глава 1704. Меч, который невозможно заблокировать. Кристаллическая броня, покрывающая тело Джи Янран, снова превратилась в кристаллические ботинки, которые и побежали к Хан Сеню, но оставшись без ботинок, девушка начала падать. Она была недостаточно сильной, чтобы участвовать в таком сражении. Когда Цзага увидел, что кристаллические ботинки убегают, он сразу бросился к Джи Ран, собираясь ее убить. Золотой лев заревел. Через мгновение он стал таким же огромным, как линкор, и поглотил удар, который должен был поразить девушку. Ему удалось спасти Джи Ян Ран и Бао -Эр. Но после удара на его броне появилась дыра. К счастью, из-за его размера это не было смертельно. Золотой лев снова заревел, а Джи Ян Ран, Бао Эр и Лоу Лань смогли сбежать. Так как у девушки больше не было кристаллических ботинок, с Дзагу и Дзач продолжали сражаться только маленький ангел и золотой лев. К счастью, эти два врага уже были ранены после атак Джи Ян Ран и Бао Эр. Если бы не это, то два существа оказались бы в плохой ситуации. В это время кристаллические ботинки приземлились перед Хан Сенем, и он быстро их обул. В это же время перчатка сразу стала просто перчаткой. Офицер ударил по земле. Он мог разбить планету, но не смог попасть по Хан Сеню. Кристаллические ботинки быстро оттащили тело юноши в сторону. — Как такое возможно? — офицер был шокирован. Он в замешательстве уставился на хонсеня и кристаллические ботинки. Эти ботинки были особенными. Обычные люди не могли их использовать. После того, как обувь признает своего хозяина, она никогда его не предаст и не позволит использовать ее другим. Так будет до тех пор, пока хозяин будет жив». Офицер не хотел убивать Джи Ян Ран из-за того, что он знал, что после ее смерти ботинки выберут себе нового хозяина, и им станет Хан Сень. У парня была перчатка Северного Короля, поэтому ботинки должны будут выбрать его. Однако офицер не ожидал, что кристаллические ботинки по своему желанию перейдут к Хан Сенью и бросят Джи Ян Ран. Хан Сень очень беспокоился о том, что его семья может оказаться в опасности во время его отсутствия. Поэтому он оставил ботинки Джианран. Они уже помогали его семье, когда юноша не было рядом. Но кристаллические ботинки на самом деле не подчинялись полностью Джианран. Когда они ощутили, что их хозяин, то есть Хан Сень, в опасности, они сразу же бросились к нему, чтобы защитить. Юноше не нравилось их носить, но сейчас мода играла последнюю роль. Перед ним был враг, которого он должен был победить. Кристаллические ботинки не облачили Хан Сеня в броню. Они просто остались ботинками, а перчатка осталась перчаткой. Ни один из этих предметов не стал броней и, соответственно, не защищал его. «Это бесполезно». «Даже несмотря на то, что у тебя есть перчатка и ботинки, ты все равно слишком слабый», — сказал офицер и снова взмахнул мечом. С помощью огненных крыльев он приблизился к парню. хансень ощутил, что ботинки силой оттянули его на несколько тысяч метров. Юноша не смог бы сам так быстро отреагировать. Но благодаря кристаллическим ботинкам его скорость значительно увеличилась». Они были более мощными, чем во время того, как становились броней. И сейчас они были намного быстрее, чем когда их использовала Джи Ян Ран. Однако офицер смог быстро его догнать. Огненные крылья были быстрее, чем ботинки. Но Хан Сень оставался спокойным даже при том, что меч быстро приближался. У юноши были только ботинки и перчатка. Однако у него не было ничего, что могло бы защитить его тело. хотя в его море душ была гена броня но хансень не мог ее использовать пока на нем были эти два предмета но даже если бы он облачился в броню она не сильно помогла бы ему при ударах меча западного короля хансень мог надеяться только на перчатку и попытался ею отбить меч но если он промахнется то его могут разрубить пополам до этого хансень много раз терпел неудачу парень не мог заблокировать меч, сколько бы раз не пытался, и при этом он не мог уклониться от него. Теперь, когда у юноши не было брони, это был его последний шанс. На лице офицера было холодное выражение, и он не думал, что хансень сможет заблокировать удар. Как и ранее, мужчина ожидал, что сможет нанести мощный удар по телу парня. Кроме того, на его противнике сейчас не было защиты, а значит офицер сможет его убить и забрать себе кристаллические ботинки и перчатку. Сидящие допоздна и остальные пристально наблюдали за хан Сенем. Хан Юйфэй и сидящие допоздна знали, что если парню не удастся заблокировать этот удар, он умрет. — Смотри в глаза! Смотри в его глаза! — закричал сидящий допоздна, хотя и понимал, что его совет почти бессмысленный. Глаз сердца был техникой, которую очень сложно освоить. Сидящий допоздна узнал ее от офицера и очень долго практиковался. После множества неудач ему все же удалось ее понять и успешно изучить. Сидящий допоздна смог освоить технику только благодаря тому, что офицер очень медленно ее использовал. Спустя месяцы тренировок он добился успеха, его даже стали называть гением. Хан Сень находился в разгаре битвы, и у него не было ни малейшей передышки, поэтому в данный момент он не мог сосредоточиться на изучении чего-то нового. Меч и кулак должны были столкнуться, однако оружие будто ускользнуло, оно не коснулось кулака парня и продолжало приближаться к его груди. Он не смог его заблокировать. У сидящего допоздна изменилось лицо. «Все кончено», — сказал хан Юй Фэй. Джи Гян и Лоу Лань не понимали сложившейся ситуации и не знали, что хан Сень был в смертельной опасности. «Все кончено», — офицер почувствовал, как его меч разрезает плоть. Он был счастлив. Мужчина уже думал о том, как заберет себе перчатку и кристаллические ботинки. Если он сможет объединить все четыре предмета королей кристаллизаторов, то у него больше не будет проблем с выживанием. Увидев, что кожа Хансеня начала расходиться, он приложил больше сил в удар. Он хотел убить парня одним ударом и не дать ему ни единого шанса на выживание. Глава 1705. Мне не нужно это понимать. Для офицера было приятно слышать звук разрезания плоти. Он с наслаждением смотрел на то, как на лезвии появилась кровь его противника. Неожиданно кулак, подобно холодной воде, ударил его в лицо. Он смог потушить огонь, который окутывал тело офицера, и тот упал в руины. Выбравшись из-под обломков, мужчина уставился на хан который был в воздухе. На его лице отобразилось неверие. Он не мог поверить, что парень действительно его ударил и разбил его маску. Сидящие допоздна и другие также не могли поверить в то, что произошло. Никто не верил, что такое случилось. «Я не смог понять глаз сердца, но это мне и не нужно было». Облизнув губы, Хан Сень посмотрел на офицера. Мужчина молчал, он снова поднял свой меч и замахнулся в сторону парня. В тот момент, когда меч должен был коснуться хансеня юноша снова ударил офицера по лицу. После второго удара лицо мужчины выглядело изуродованным, и он снова подлетел в воздух. «Как такое возможно?» Офицер схватился за лицо, а его зрачки сузились. «Все возможно. Неважно, насколько ты сильный, я все равно буду быстрее тебя. Ты не сможешь меня убить, так как я первым тебя убью». После этих слов кристаллические ботинки привели Хан Сеня к офицеру. «Это невозможно!» Мужчина не мог поверить в происходящее, поэтому он снова взмахнул мечом. но результат был таким, как прежде. Когда меч должен был коснуться парня, мужчина снова получил удар. Хан Сень действительно не смог понять глаз сердца, но ему больше не нужно было даже пытаться. Все, что нужно было парню, быть быстрее офицера. Когда Хан Сень был без кристаллических ботинок, его скорость не соответствовало скорости офицера, но сейчас ситуация изменилась. Ботинки сделали его невероятно быстрым, поэтому он мог сражаться со своим врагом. Кроме того, перчатка, когда она стала просто перчаткой, придала ему намного больше силы, чем когда она была в виде брони. Но также важную роль играл навык предсказания и суждения Хан Сеня. Ему больше не нужно было терпеть удары офицера, он просто должен был быть быстрее его. «Бум! Бум! Бум!» Так продолжал наносить удары по броне, руки Хан Сеня ломали кости офицеру. Мужчина был весь покрыт кровью, изо рта также сочилась кровь, его лицо стало опухшим и синим, он больше не выглядел благородным и красивым. Офицер продолжал атаковать мечом, но каждый раз получал удар от Хан Сеня. Ему удалось повредить только кожу парня, однако это даже не причиняло тому боль. Офицеру нужно было быть быстрее парня, чтобы его убить, однако он не мог этого сделать. Его продолжали избивать. Сидящий допоздна был шокирован. Он никогда не видел, чтобы кто-то мог так противостоять глазу сердца. Это казалось почти невозможным, однако хансень продолжал наносить ужасные удары. Происходящее действительно казалось невероятным. После множества атак гена броня офицера начала трескаться. хансень снова нанес удар. Мужчина, подобно метеориту, полетел на землю. В том месте, где он упал, образовалась большая яма. «Нет, я не могу проиграть. Я не могу проиграть человеку!» Офицер пытался выбраться из ямы, чтобы продолжить сражение. Но в тот момент Хан Сень спустился и ударил его по голове. Затем он начал серию ударов, которые стали вредить черепу. Вскоре голова офицера оказалась вбита в землю, яма стала наполняться кровью. В итоге пальцы офицера разжались, и он уронил свой меч. Меч западного короля упал на землю, издав несколько звонких звуков. Хан Сень хотел продолжать его избивать, однако тело офицера будто взорвалось ярким светом. «Хан Сень, я вернусь!» После взрыва офицер пропал, только его голос эхом разнесся вокруг. Парень сразу активировал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы найти следы офицера. Этот мужчина стал его врагом, поэтому было бы лучше, если бы молодой человек смог убить его прямо сейчас и избавить себя от неприятностей в будущем. однако офицер уже был за пределами планеты, и он удалялся очень быстро. Хан Сень хотел броситься в погоню, однако заметил, что маленький ангел и золотой лев были сильно ранены. Глядя на быстро удаляющегося врага, юноша понял, что он вряд ли сможет того догнать. В итоге парень устремился к дзагу. Хан Сень ударил дзагу по голове. Правая рука в перчатке, ударило по металлическому шлему, и его голова оказалась оторванной. Безголовое тело врага рухнуло на землю. Взач собирался убежать, но он был намного медленнее, чем Хан Сень в кристаллических ботинках, поэтому парень легко его догнал и ударил кулаком в грудь. Кроме офицера, остальные представители Организации Бога были убиты, однако Хан Сень все равно не был счастлив. Он был расстроен, что не смог убить офицера. Хансень взглянул на белый металлический меч, который уронил офицер. Парень приблизился и протянул руку. Меч тут же оказался в его ладони. Этот меч уже успел произвести впечатление на парня. Он был таким же хорошим, как и перчатка, поэтому не было сомнений в том, что это оружие — настоящее сокровище. Хансень мало что знал об этих предметах. Он и не думал, что меч, перчатки и ботинки ранее принадлежали королям-кристаллизаторам. Хотя парень не знал, откуда появился меч, но он заметил, что для офицера это оружие было очень важным. Поэтому, не раздумывая, Хан Сень забрал его себе. Кристаллические ботинки соскользнули с ног юноши, а затем и перчатка снялась с его руки. Это было удивительно». Перчатка и ботинки могли двигаться сами, хотя Хан Сень знал, что ботинки могут это делать, но то, что перчатка движется сама по себе, было немного жутковато. Сражение завершилось, город был полностью разрушен, даже убирать обломки не было смысла, все здания были повреждены. Джи Ян Ран смогла с кем-то связаться, и к ним прилетел огромный корабль, где они могли остаться на время. К счастью, хотя они были ранены, но никого не убили. Хан Юйфэй, не пряча свою личность, смог встретиться с Лоулань. Когда женщина увидела его, то не стала ничего говорить, а просто схватила мужчину за ухо и потащила в комнату. Из комнаты стали доноситься ужасные звуки. Когда Хан Сень снова увидел Зеро, то по его коже побежали мурашки, так как он кое-что понял — Зеро всегда могла следовать за ним в разные святилища. Она всегда была рядом, но ранее Хан Сень не понимал, почему она может это делать. Зато теперь юноша все понял. Глава 1706. Такая же татуировка. Когда Хан Сень впервые увидел символ кошки с девятью жизнями на Зеро, то решил, что этот знак связывает ее с кровавым легионом. Но теперь, думая об этом, юноша понял, что ее татуировка была очень похожа на ту, что появилась и на его спине. Зеро могла заходить в святилище и оставаться там столько сколько хотела. У девушки не возникало никаких проблем, хотя другие этого не могли делать. Сейчас Хан Сенью стало казаться, что он смог найти ответ на загадку. Старая кошка сказала. что наличие кошки с девятью жизнями означает, что вы можете входить и выходить в любое святилище, когда пожелаете. Это объясняло то, что Зеро могла переходить в святилище, не проходя обычного процесса эволюции. Но Зеро могла телепортироваться в любое место, где был Хан Сень. Это противоречило установленной системе святилищ, Это немного было похоже на то, что произошло с парнем, когда он оказался рядом со старой кошкой. Если татуировка Зеро была такой же, как у него, то это означало, что между ними может быть какая-то связь. Возможно, в чем-то они были одинаковы. И именно поэтому Зеро могла появляться в том же месте, что и Хан Сень. Думая об этом, парень решил, что его предположение верное. Однако он только один раз видел татуировку Зеро, поэтому не очень хорошо помнил все детали. Юноша не был уверен, что она была точно такой же, как и у него на спине. Глядя на Зеро, которое обрабатывала его раны, Хан Сень подумал, «Она уже взрослая девушка, а я не могу просто попросить ее снять одежду и показать мне татуировку». Но какое-то время парень задумался, но так и не смог придумать разумное оправдание, чтобы посмотреть на татуировку. «Зеро, ты давно не покупала себе новую одежду. Как ты смотришь на то, чтобы попозже сходить в магазин?» Хансень посмотрел на одежду девушки. Он думал о том, что нужно заставить ее одеть что-то, что оставило бы открытой ее спину. В таком случае Хан Сень сможет рассмотреть татуировку. «Нет, у меня достаточно одежды», — спокойно ответила Зеро. «Но ты красивая девушка, и тебе нужно носить красивую одежду. Если ты не будешь этого делать, то люди решат, что мне жалко для тебя денег. Я займусь этим, ладно?» Он сказал так, чтобы у Зеро не было возможности отказаться. Девушка не стала ничего отвечать, закончив с его ранами, она просто ушла. Хан Сень лег на диван и вошел в Скайнет. Вскоре он выбрал несколько вещей для Зеро. Юноша заказал несколько разных вещей, чтобы никто не догадался о его намерениях. Он не был глупым и не стал покупать все с открытой спиной. Хан Сень выбрал несколько разных фасонов. Через два дня дрон доставил одежду. Хан Сень позвал Зеро и убедил ее все примерить. Когда девушка одела то, что открывало спину, парень был приятно удивлен. Внешность Зеро не сильно изменилась, но она значительно повзрослела. Теперь она была девушкой. В платье, которое он купил, Зеро выглядела очень красивой. Хан Сень действительно восхищался ею. Зеро прошлась вокруг него, а Хан Сень пристально уставился на спину. Кроме того, ему даже удалось сфотографировать татуировку. Однако, как только парень ее увидел, то понял, что она точно такая же, как и на его спине. Она была не просто копией. Юноша ощутил, что татуировка была точно такой же. «Я был прав. У Зеро такая же кошка с девятью жизнями, и это все объясняет. Но зачем Зеро носила такой же кулон? В «Кровавом легионе» было два одинаковых кулона». Откуда вообще появилась эта девушка? Она человек или Шура? Или она вообще кто-то другой? Теперь у Хан Сеня возникло много новых вопросов. Хан Сень даже думал, что зиро могла быть человеком, который использовал генную жидкость из могилы Шура. Такое было возможно, и татуировка привела к новым вопросам. Когда Хан Сень становился богом, кулон кошки с девятью жизнями соединился с его телом, но как Зеро это сделала? Когда он ее встретил, она не была слишком сильной. — Дорогой, что бы ты хотел на ужин? Ты ранен, поэтому я буду готовить. Джи Ян Ран открыла дверь и вошла в комнату. Она оказалась шокированной тем, что увидела. Хан Сень бездельничал, лежа на диване, и смотрел на Зеро, на которой было легкое платье, открывающее всю ее спину. Парень решил быстро все объяснить, так как заметил изменение выражения на лице жены. Зеро купила немного новой одежды и решила спросить у меня, что выглядит лучше. — Зеро, ты действительно купила эту одежду? — Джи Ян Ран решила прямо спросить у девушки — Это купил хансень а затем сказал мне все примерить. Зеро не была обманщицей, к тому же ее IQ был низким. Она не совсем понимала, что происходит, поэтому решила ответить честно. Джи Ян Ран прищурилась и посмотрела на хансеня Сеня. Ее взгляд был страшнее самого ужасного взгляда демона из ада. Девушка медленно подошла к парню. «Позволь все объяснить. Это не то, что ты подумала. Это просто недоразумение». Хан Сень хотел все объяснить. Джи Ян Ран подошла к Хан Сенью и улыбнулась, но ее улыбка была еще более жуткой. «Тебе нравится смотреть на то, как переодеваются девушки. Когда доберемся домой, я покажу, как это надо делать». улыбка на ее губах оставалась неподвижной, и от этого по спине хансеня пробежался холодок. Пой в торговый центр и выберем самую лучшую одежду тогда ты сможешь показать как это делается быстро сказал хансень Заткнись и иди сюда девушка схватила парня за ухо и потащила в другую комнату вскоре оттуда стали доноситься крики. Спустя время Хан Сеню наконец удалось все объяснить, он очень не хотел, чтобы на него сердились. После ужина парень подошел к сидящему допоздна. — Это касается наших жизней. Есть что-то, что ты должен мне сказать. Мужчина был серьезно ранен и лежал на диване с чашкой горячего чая. Он смотрел вверх и медленно отвечал. Это был офицер специального третьего дивизиона. Он обучал своих солдат, в том числе и меня. Сидящий допоздна говорил холодным тоном, но в то же время казался успокаивающим. Однако то, что было сказано дальше, потрясло Хан Сеня. Глава 1707. Внешний мир. Сидящий допоздна был просто солдатом, а не высокопоставленным офицером или важным человеком в цивилизации кристаллизаторов. Он знал историю кристаллизаторов только из того, что прочел в учебниках по истории. Согласно истории, которую он знал, кристаллизаторы были в святилищах. Кристаллизаторы хотели избежать войны, и поэтому они искали убежища в святилищах, Только небеса могли знать, сколько времени прошло после того, как их цивилизация превратилась в то, чем она была сейчас. Многие элиты хотели покинуть святилище и отправиться наружу. Им это удалось, но потом их всех уничтожили. Внутри святилищ произошло нечто плохое, что привело к разрушению всей их цивилизации. Вот так и закончилась их история. Сидящий допоздна не знал, что конкретно происходило во время катастрофы, но в любом случае это повлияло на него, и он остался усыпленным в генной жидкости. Мужчина находился там до тех пор, пока Хан Сень его не разбудил. Сидящий допоздна помнил только то, что появилась сила, которая вызывала ощущение, что миру пришел конец». В итоге он не смог ей противостоять и потерял сознание. В настоящее время от кристаллизаторов остались только фрагменты и остатки. После того, что произошло, остались только руины. Мужчина рассказывал о том, что кристаллизаторы были более продвинутыми, чем люди. Они смогли развиваться сильнее, чем человеческая раса. Даже такие элитные бойцы, как он, были простыми солдатами, Хотя он был членом специального отряда, но его все равно нельзя было считать лучшим из лучших. Существовало четыре элитных кристаллизатора — Северный Король, Восточный Король, Южный Король и Западный Король. Помимо Восточного Короля, другие хотели сбежать из святилищ, они хотели уйти и вернуть утраченные земли. Но кристаллизаторы покинули этот мир слишком давно, поэтому не знали, что он стал настолько ужасным. Их достижения придавали им непоколебимую уверенность в их могуществе, но конец Хан хорошо был известен. Люди были племенем кристаллизаторов, или, если сказать более грубо, то люди были результатом скрещивания существ с генами кристаллизаторов. Многие подопытные получались невероятно слабыми, поэтому им дали возможности развиваться. Кристаллизаторы надеялись создать многочисленную расу, которая однажды поможет вернуть им утраченные земли. У них получилось создать множество различных рас с генами кристаллизаторов. Некоторые сразу же высылали из святилищ, однако никто не смог прожить больше месяца. Сидящий допоздна вспомнил, что было место, которое они использовали в качестве кладбища, там они также могли хранить свою геноброню. Но после катастрофы большая часть их цивилизации была уничтожена, и местонахождение этого места было ему неизвестно. Хан Сень догадывался, что он говорил о зале духов-героев. «Как там погибли люди? Во время битв?» — спросил хансень Сень. Сидящий допоздна какое-то время молчал, но затем сказал. «Существам давали гены кристаллизаторов, но им давали также гены других существ. В результате появлялись разные виды. Насколько я знаю, человек был не способен достичь Альянса до катастрофы. Человеку удалось это сделать уже после падения нашей цивилизации. Когда он оказался здесь, то начал размножаться». «Но если вы создавали по одному существу, как оно могло начать размножаться?» — спросил хансень «Ваша раса называется человеческой расой, но у вас есть и другие гены. Тем не менее ваши тела сохранили тот же рост, что и у кристаллизаторов. Другие гены, возможно, были взяты из тех, кто принадлежал другим племенам кристаллизаторов», — сказал сидящий допоздна. Хан Сень начал задавать и другие вопросы мужчине. Парень был обеспокоен, так как он узнал, что кристаллизаторы открыли их святилище, а затем все погибли. Значит, святилище до сих пор было открытым, а тот, кто создавал собственную геноброню, был вынужден покинуть пятое святилище. Теперь было невозможно закрыть святилище, а о том, как это можно сделать, знали только четыре короля. Но даже если бы Хан Сень и сидящие допоздна узнали, как закрыть святилище, они, вероятно, не смогли бы сделать это сами. «На что похож внешний мир?» Хан Сенью было любопытно узнать о нем. Сидящий допоздна улыбнулся и ответил. «Я не знаю. Как я уже говорил, я был просто солдатом. Тем не менее, даже высокоуровневые кристаллизаторы мало что знали о внешнем мире». Если бы они обладали информацией, то не совершили бы ошибки, которые привели к уничтожению практически всей расы. Они слишком долго прятались в святилищах и не собирали данные о внешнем мире. Хан Сеню казалось, что это имеет смысл. После их разговора юноша решил встретиться с хан Юйфеем. Он объяснил отцу ситуацию и сказал, что тому не стоит создавать свою собственную геноброню. Было известно, что слишком много элитных бойцов погибло после этого, поэтому было рискованно это делать. Однако Хан Сеню все еще нужно было практиковаться, и он не хотел зря терять время». Несмотря на то, что сейчас святилища были открыты, сидящий допоздна сказал, что существа извне не могут войти внутрь. Но если это было правдой, то Хан Сень задумался над тем, как тогда кристаллизаторы оказались уничтоженными. Учитывая все это, Хан Сень не чувствовал себя в безопасности, находясь внутри святилища. Он собирался продолжать практиковаться, а если что-то случится, то сила ему понадобится. К тому же Хан Сень не верил, что существа извне не могут войти внутрь. Если они не могли, то как появилась кошка с девятью жизнями, обладающая такой властью? Офицер больше не появлялся. Помимо постоянной практики, Хан Сень проводил время сидящим допоздна, изучая технологии кристаллизаторов, Также парень пытался изучить глаз сердца, он целый месяц был сосредоточен на этой технике. Если ему снова придется сражаться с офицером, то он уже не будет в такой опасности. Парень сможет воспользоваться глазом сердца. Однако офицер так и не появлялся. Хансен не знал, либо он не приходил из-за того, что был слишком слабым, чтобы сражаться с такими врагами. либо он придумывал новый план, на осуществление которого нужно было время. Когда у Хансеня было время, он исследовал меч западного короля. Это была гена броня кристаллизатора, похожая на перчатку и кристаллические ботинки. Парень попросил сидящего допоздна объяснить ему, в чем разница между этой геноброней и остальными. Однако мужчина немногое знал. Он знал, что каждый кристаллизатор может создать геноброню, однако только четыре короля могли создать именно такую. Перчатка и ботинки имели свою собственную волю, но меч западного короля казался неодушевленным предметом. Хансень не ощущал, чтобы у него была воля, также он не чувствовал никакой особой силы в этом мече. После того, как хансень и сидящие допоздна исследовали его, они решили, что офицер использовал какой-то особый метод, с помощью которого он смог соединить его с броней, но так как меч был безжизненным, он не мог считать офицера своим хозяином. Хан Сенью нечем было заняться, поэтому он попробовал активировать сутру кровавого пульса, а затем капнул каплю крови на меч западного короля. Геноядро «настоящая кровь» стало частью парня. Оно было в его крови, поэтому вся кровь Хан Сеня имела свойство «настоящей крови». Эффект не был слабее, чем от самого геноядра. По мере того, как развивался парень, эффект также становился мощнее. Глава 1708. Встреча со старой кошкой. хансень капнул каплю своей крови на меч западного короля, но кровь не начала растекаться и не стала проникать в металл она просто оставалась на поверхности в виде капли. Не могу поверить что это не сработало. хансень еще раз проколол кожу и снова капнул каплю крови на меч. юноша продолжал это делать до тех пор пока все лезвие не покрылось красным цветом. Он даже попробовал ее втереть, но это не помогло. В итоге Хан Сень отложил меч западного короля, решив, что настоящая кровь может начать действовать спустя время. Как бы там ни было, но парень не хотел сдаваться. Это был один из четырех предметов королей кристаллизаторов, и он знал, что пятого не должно существовать. Согласно словам сидящего допозна, тот, кто соответствовал нужному уровню, мог создать собственную геноброню. Однако мужчина не знал, в чем заключается разница между средней геноброней и специальной. Сила не была главным критерием, если вы достигли определенного уровня в силе, то это не означало, что вы сразу сможете создать собственную геноброню. Восточный король, который был одним из четырех королей, имел высокую физическую силу, но он был таким же, как и большинство кристаллизаторов, однако именно он смог создать особенную геноброню. Задача кристаллизаторов-наблюдателей заключалась в том, что они должны были следить за развитием различных существ, и понять, каким образом различные виды могут создавать собственную геноброню. Но до того, как им удалось найти что-то особенное, их раса была уничтожена. Даже оставшиеся кристаллизаторы не знали, существует ли в это время кто-то особенный или нет. В итоге хансень принялся практиковать историю генов. Его прогресс был быстрым. Каждый день ему удавалось обучаться новым навыкам. Благодаря этому уровень его физической силы увеличивался, но даже при этом ему все равно понадобится очень много времени, чтобы достичь тех показателей, которые у него были, когда он был полубогом. хансень снова телепортировался в святилище и появился там, откуда ушел. Король Сицин тоже был там. Хотя кошка с девятью жизнями сказала, что он может входить в любые святилища. И это ему не навредит, но парень просто не знал как это делать пока хансень мог вернуться только в четвертое святилище бога. парень все еще переживал, что офицер может вернуться, поэтому не оставался надолго в святилище во время разговора с королся цином тот попросил взять его новый комикс и опубликовать какое то время жизнь хансеня была спокойной после последнего сражения Похоже, что организация Бога была разбита, он больше ничего не слышал об их перемещении и о том, чтобы они что-то предпринимали. Хан Сень стал легендой в Альянсе, но, к счастью, он не был тем, кто упивался славой, и он не любил находиться в центре внимания. На самом деле, если бы он захотел, то смог бы контролировать весь Альянс, но юношу это не интересовало. Хотя Хан Сень не интересовался этим, его слава продолжала распространяться по Альянсу. Семья Джи стала быстрее развиваться, у них больше не возникало никаких проблем. Некоторые говорили, что это происходило из-за их связей, но по сравнению с силой Хан Сеня все остальное меркло. На следующих выборах Джи Джо Джень планировал снова баллотироваться на пост президента. Некоторые другие семьи, имевшие связи с Хан Сенем, также получили выгоду. Даже при том, что Хан Сень не хотел играть какую-либо роль или участвовать в политике правительства, его существование все равно влияло на определенные вещи. Впрочем, для него это ничего не значило. Он вовсе не интересовался тем, чтобы начать управлять всем альянсом, Цивилизации, подобные кристаллизаторам, были легко уничтожены, а если бы похожие враги выступили против людей, то они проиграли бы еще быстрее. Офицер был врагом, но то, что он сказал, было правдой. Шло время, сяохуа уже было три года. Хан Сень хотел отдать его в детский сад, но он боялся, что организация Бога может прийти и навредить его сыну, Ведь там юноша не сможет его защищать. После долгих обсуждений они решили отдать Сяохуа в сад на планете Рока. В случае чего Хан Сень смог бы его защитить, и мальчик будет общаться с простыми людьми. К этому времени Хан Сень выкупил половину планеты, но сад Сяохуа находился в той части, которая ему не принадлежала. На дорогу нужно было тратить некоторое время. Сидящий допоздна предложил свою помощь, а он собирался отводить и забирать Сяо Хуа каждый день. Мужчина больше заботился о мальчике, чем Джи Ян Ран и Хан Сень. Он часто говорил, что Сяо Хуа особенный и что он может стать квалифицированным. Его потенциал был больше, чем даже у Хан Сеня, поэтому сидящий допоздна проводил с ним много времени и наблюдал. хан сень знал что его сын будет в безопасности с этим мужчиной если офицер снова попытается напасть, то сидящий допоздна сможет защитить мальчика пока хансень до них доберется на протяжении года. парень продолжал подпитывать меч западного короля своей кровью и наконец смог достичь результата хотя хансень не смог взять его под контроль с помощью настоящей крови но воля меча начала постепенно возвращаться, но даже после этого меч все равно не был похож на перчатку и ботинки в итоге хансень решил отдать меч сидящему допоздна. парень понимал что кто то должен быть в состоянии сражаться против офицера если его не будет рядом. Спустя время сяохуа стал известным ребенком в саду. Хотя, кроме заведующей, никто не знал о том, что он сын Хан Сеня, его все равно полюбили как дети, так и педагоги. Детям нравилось с ним играть, а педагоги относились к нему лучше, чем к другим. Однако Сяо Хуа все равно оставался довольно тихим. Не зная о том, чей он сын, мальчика действительно все любили». Однажды хансень снова вернулся в святилище и наткнулся на кошку с девятью жизнями. — Почему ты здесь? — нахмурился парень. Он не верил, что их встреча была случайной. Старая кошка рассмеялась и ответила. — Я нашла кое-что интересное в руинах, но сама не могу это достать. Если тебе интересно, давай снова вместе поработаем. «Я могу тебе помочь, но только если ты ответишь на несколько моих вопросов. Нет ответов — нет помощи», — серьезным тоном заявил Хан Сень. «Ты часть кошки с девятью жизнями. Мы, можно сказать, семья. Можешь спрашивать меня обо всем, я честно тебе отвечу». Старая кошка говорила так, будто они действительно были близкими родственниками. Тогда Хан Сень спросил у старой кошки, «Что это за штука на моей спине?» Глава 1709. Снова вход в руины. «Ничего особенного. Это остатки кошки с девятью жизнями. Это их оставшиеся гены», — спокойно ответила старая кошка. «Это означает, что я не один такой?» — спросил Хан Сень. старая кошка немного помолчала а затем ответила таких немного в чем дело нахмурился хансень он видел что старая кошка не ответила прямо поэтому юноша сразу понял что она что то скрывает перед тем как ответить старая кошка задумалась затем она сказала Это небольшой секрет, только редкие представители кошки с девятью жизнями могут оставлять нечто подобное. Насколько мне известно, таких всего десять. Услышав такой ответ, Хан Сень сразу подумал о Зеро, у которой была такая же татуировка. Но юноша снова задал вопрос. «А сколько их в святилищах?» «Только один. Это был...» «Человеческий император!» Неожиданно старая кошка замолчала. После этих слов лицо юноши сразу изменилось. Он посмотрел на существо и спросил. «К человеческому императору приходила кошка с девятью жизнями. Получается, что она пришла из внешнего мира, и человеческий император ушел туда». Старая кошка улыбнулась и ответила «Думаю, что он не выходил». «Что это значит?» — спросил юноша. «Если я скажу, что помогла ему, ты мне все равно не поверишь, поэтому будет лучше, если ты перестанешь об этом спрашивать. Если ты когда-нибудь попадешь туда, то услышишь о нем, но если нет, то подобная информация будет для тебя бесполезной», — ответила старая кошка. анссень был шокирован, он даже не думал что возможный предок людей вышел из святилища получается что он еще жив хотя бы на это ты можешь мне ответить снова спросил хансень я не знаю когда я пришла сюда он точно не был мертв трудно сказать смог ли там кто то выжить или нет даже я не могу этого сделать существо покачало головой Немного подумав, парень задал другой вопрос. «Как ты сюда попала? Насколько я знаю, кроме кристаллизаторов сюда вообще больше никто не может войти». Это больше всего беспокоило Хан Сеня. «Если такие существа, как старая кошка, могли приходить извне, то это было очень плохо. Похоже, что старая кошка прочла мысли юноши, так как ответила». Если бы никто не мог сюда входить, то как здесь оказался Физор? Лицо Хансене изменилось, а существо продолжило. Но не переживай. Если бы кристаллизаторы не начали себя убивать, то другим расам было бы очень сложно сюда попасть. Я пришла, когда кристаллизаторы только открыли святилище. И да, кристаллизаторы практически все мертвы. Они больше не могут убивать себя, чтобы открыть проходы. — Ты уничтожила кристаллизаторов? — спросил Хансень, пристально глядя на старую кошку. — Я выгляжу так, будто способна на подобный поступок? Существо показало свои когти. Хансень проигнорировал насмешку и спросил, а могли ли другие существа войти сюда? Старая кошка кивнула. «Были и другие, но я их не знаю. Я уже много чего тебе рассказала. Ты пойдешь со мной?» «Почему ты не говоришь, зачем именно мы собираемся?» «Может, мне нужно подумать об этом?» — улыбнулся хансень «Нарушать обещания? данные кошке с девятью жизнями — не очень мудрый шаг. Подумай об этом. Старая кошка прищурилась». «Я сказал, что подумаю, но я не говорил, что не пойду или пойду». Парень снова улыбнулся. Юноша уже понял, что старая кошка была профессиональным лжецом, поэтому он не полностью верил во все то, что она сказала. Видя, что Хансень не двигается, существо принялось объяснять. Старая кошка обнаружила еще одну лабораторию с другой расой, но существо не проснулось, как физор. Однако кошка решила на всякий случай взять с собой Хан Сеня. Старая кошка сказала, что если ничего не случится, то она просто заберет предмет, но если произойдет что-то плохое, то этот предмет сможет забрать юноша. Хан Сень спросил, что именно она может там найти, но существо ответило что-то невнятное. Этот предмет был похож на ту кость, которую юноша достал из тела физера. «Какой смысл в такой кости?» хансень не смог понять, для чего она нужна, а сейчас был подходящий момент об этом узнать. «В святилищах они бесполезны, но вне они очень ценны. Если ты когда-то выйдешь, то сам все узнаешь», — ответило существо. Хан Сень обдумал предложение и решил последовать за ней. В любом случае, ему было любопытно посмотреть на еще одну расу. — Итак, в святилище есть какой-то предмет, который привез сюда человеческий император? — спросил Хансень. — Если человеческий император не соврал, то здесь действительно только один его предмет, — ответила старая кошка. Хансень спросил, как человеческий император смог достать кость, но не получил ответа. Старая кошка будто боялась ему рассказывать. Изначально парень собирался пойти один, но король сецин услышал их разговор и захотел пойти с ними. Хансень был не против помощи, к тому же дух почти достиг уровня императора. Если они окажутся в опасности, то король Сицин точно сможет помочь. Но перед тем, как пойти, юноша вернулся в альянс. Он взял перчатку, а кристаллические ботинки оставил Джи Ян Ран на случай, если что-то случится, пока его не будет. Вскоре они втроем вошли в руины, где раньше бывал Хан Сень. Юноша думал, что это будет та же лаборатория, где был физер, однако кошка повела их в совершенно другую. «Где ты нашла ее?» — Хан Сень нахмурился. «Есть еще три лаборатории, но там нет того, что мне нужно. Я знаю путь, если никто не проснется, то мы будем в безопасности», ответила старая кошка, продолжая вести их дальше. Некоторое время они шли по руинам. Когда они вошли в лабораторию, то она выглядела так же, как и прошлое. Там было много инструментов и кристаллических резервуаров, Однако лаборатория была повреждена, комната была в плохом состоянии, и большая часть оборудования была сломана. Многие кристаллические резервуары также были сломаны, повсюду растеклась жидкость. Вокруг было разбросано множество гнилых тел и костей. Глава 1710. Изменения в оранжерее «Что это?» Спросил король сецин зажав нос и глядя на тела и растекшуюся жидкость. Это существа, которых использовали для экспериментов. Некоторые прототипы кого-то. Старая кошка быстро подошла к одному из кристаллических резервуаров и пристально начала его рассматривать. Хансень и король сецин посмотрели на старую кошку, а затем увидели странное существо в резервуаре. Парень даже не мог понять, что это такое. Оно было похоже на человека и одновременно на жука. У него были человеческие конечности, однако на голове виднелись глаза мухи со множеством зрачков. Несмотря на то, что конечности выглядели человеческими, суставы были как у жука. Существо выглядело очень странно. «Это просто отвратительный жук!» Сказав это, старая кошка запрыгнула на резервуар и начала бить по нему лапой. Она явно хотела его разбить. — Вы готовы? — Неважно, мертвый он или живой, но вам нужно сразу же его обезглавить, — сказала кошка. — Понял, — ответил хансень Вскоре кристаллический резервуар разбился, из него вылилась жидкость вместе с жуком. Хан Сень молчал, но тут же призвал белую Гена броню, а затем рукой, которая стала похожа на лезвие, ударил по шее существа. После удара рукой, на которой была броня, послышался металлический ляск. Парень смог оставить на шее лишь небольшую полосу. К счастью, жук никак не отреагировал. Казалось, что он мертв, но чтобы обезопасить его... Хан Сень нанес еще около сотни ударов, и в итоге смог пробить его панцирь. Плоть внутри была похожа на варенье, и не было никакой крови. Похоже, существо было мертво уже довольно давно. Никто не знал, сколько ударов нанес парень, прежде чем смог полностью отрубить голову существу. Нанося удары, он думал, «Так сложно! Хорошо, что он мертв! Если бы он был жив... то было бы много проблем. «Хан Сень, согласно нашей договоренности, предмет, который я нашла, мой, так как существо мертвое. Ты же не передумал выполнять условия, верно?» Увидев, что голова существа отвалилась, старая кошка тут же запрыгнула на нее. «Хорошо, забирай». Хан Сень не собирался воровать, поэтому он просто сделал несколько шагов назад и начал наблюдать за старой кошкой. Парень хотел увидеть, что она достанет. Существо использовало свои когти и поцарапало панцирь жука. Мгновенно появилась глубокая трещина, что сильно удивило Хан Сеня. Юноша знал, что старая кошка сильная. Однако то, что она только что сделала, казалось шокирующим. Хан Сень понимал, что даже с помощью своей перчатки ему будет очень сложно повредить панцирь. Теперь парень убедился, что старая кошка была намного сильнее его. Когти существа были острее хирургического скальпеля. Спустя еще несколько мгновений кошка достала свою лапу с чем-то зеленым. «Что это?» «Камень?» Хан Сень рассматривал предмет, который был в лапе старой кошки. «Это его кишки!» Кошка выглядела счастливой, держа в руках нефритовые кишки. Хан Сень не видел, откуда существо это достало, но спросил. «Это похоже на камень, а не на органы. Для чего он нужен на самом деле?» «Это хороший материал. Ты узнаешь о нем, если выйдешь». но сейчас ты этого не сможешь понять. Забрав кишки, старая кошка прекратила поиски. Вскочив, она сказала, «Пойдемте, здесь больше ничего нет». Тем временем королю сыну было не очень хорошо. Он предложил, «Ну, раз уж мы уже здесь, может, нам лучше стоит исследовать это место? Ты думаешь, что мы пришли сюда, чтобы осматривать все вокруг?» «Если ты начнешь исследовать это место, то ты умрешь!» Закатив глаза, ответила старая кошка и направилась к выходу. Хан Сень с королем Сицином переглянулись, но пошли за существом, так как они хотели вернуться на то место, откуда пришли. Трое шли мимо оранжереи. Старая кошка немного замедлилась и спросила. — Вы что-то там трогали? — Мы были рядом с тобой. «Ты же видела, что мы ничего не трогали?» — ответил король Сицин. «Старая кошка, что происходит?» — спросил хан Сень, глядя на оранжерею. «Кто-то копался в почве». Существо внимательно посмотрело на землю. Парень тоже это заметил. Казалось, что только что кто-то раскопал могилу, и повсюду валялись куски земли. «Это же не ты копала здесь, верно?» нахмурившись, спросил Хансень: "Если бы я это сделала, то разве я стала бы у вас спрашивать?" сказала старая кошка. "Но если это не ты и не мы, значит, здесь есть другие существа, но если их нет, может из могилы выбрался тот, кто там был?" предположил король Сицин. Хансень и старая кошка помрачнели. Они понимали, что это были плохие новости. «Давайте побыстрее отсюда выбираться», — сказав это, старая кошка быстро побежала. Хан Сень и король Сицин последовали за ней. Они бежали какое-то время, но затем их лица стали мрачными. Хотя они пробежали десятки миль, но не смогли отдалиться. Все трое снова оказались возле оранжереи, возле той же раскопанной могилы. Это вызвало у них плохое предчувствие. Они начали оглядываться, но вокруг было тихо. Казалось, поблизости больше не было никого живого. Даже саурой от сутры Дун Сюань Хан Сень не ощущал присутствия живых существ. В итоге они решили снова попробовать отсюда уйти. — Не останавливайтесь! Старая кошка не хотела оставаться, другие последовали за ней. Вскоре трое снова вернулись к оранжереи. Как такое возможно? Король Сицин не испугался, даже наоборот, казалось, что он был рад снова оказаться возле оранжереи. Хан Сень и старая кошка переглянулись и собирались побежать, но вдруг услышали странный шум. Вум, вум, вум, вум! Земля вокруг могилы начала взрываться, появилось множество дыр, и теперь могила стала похожа на гигантский улей.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 Этот мистер Хэ Сюнь вызвал у Хан Сеня другие чувства, чем остальные, однако парень пока сам не мог понять, в чем именно была разница. Даже Лань Сэ поклонилась Хэ Сюню, назвав его «сэр». Хан Сень только смог понять, что этот мужчина был выше, чем все, кто здесь собрался. Хэ Сюнь спокойно прошелся вокруг и сказал, что во всем разберется». После этого полицейские стали расходиться. Хан Сень последовал за Ланьсе, но по дороге юноша спросил, «Кто такой Хай Сюнь? Он кажется могущественным?» «Хай Сюнь благородный, у которого есть генооружие. Его нельзя даже сравнивать с остальными жителями. Говоря о Хай Сюне, в голосе женщины слышалось восхищение».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 они росли очень быстро по всем ветвям и напоминали колокольчики хансень внимательно наблюдал и быстро посчитал количество цветов их было двадцать три и все они были красными цветущая сила двадцать три это неплохо для обычного жителя большинство рабочих имеют огненные элементы сказала ланьсе офицер лань какое значение у одного цветка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 они хотели купить его на будущее, учитывая перспективы молодого человека. если хансеня удастся создать гена оружия, хардман заплатит ему еще больше денег. но если он не создаст гена оружия, то новый контракт подписывать будет бессмысленно, хотя он и останется с ними связан хансеня никогда не интересовали подобные контракты.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 Среди них были Хэй Сюнь и Лань Се. Глава 1719. Завершение процесса эволюции. «Хардман, у тебя отличный бизнес. Ты потратил такую небольшую сумму на того, кто может стать благородным?» Хэй сел рядом с монитором и начал беседу с Хардманом. Мужчина рассмеялся и сказал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 несмотря на то что существо было в шаге от хансеня он вовсе не выглядел напуганным каждое из его движений было совершено с абсолютной хладнокровностью и спокойствием и ему удавалось избегать каждой атаки врага в это было довольно сложно поверить скорость хансеня была не слишком далека от скорости соту но она была намного ниже чем у обладателя ксеногенного гена